лава 44 Я произнесла заклинание, чтобы сбить тень с толку, хотя было ещё светло. Когда мы закончим, будет уже темно. Всадники были на месте. Люди из страны теней, казалось, ничего не подозревали. Они были заняты своими делами. Обе группы исчезли в холмах. С тысячу человек ушли из моего поля зрения. Что за характер у тени круто. Наверняка они мягкие. Мне должно быть гложет, что 4000 воинов удрали. Это наверняка ослабило силы осаждающих. Нож растянул пехоту так, чтобы прикрыть отход кавалерии. Я крикнула Раму: "Пора!" Он кивнул. Сейчас не нужно давать ему указания. Верховный жрец, я поднялась на холм, чтобы нас можно было видеть отовсюду. Рам последовал моему примеру. Я надеялась, что он не оплошает. не упадёт слошаде, например. Это могло испортить весь спектакль. Обнажила меч, он засиял огнём. Прогремели трубы. Всадники прорвали заслон. Шадариты стали теперь вполне опытными воинами благодаря ножу. Я осталась довольна их выступлением. Внизу в беспорядке всё перемешалось. Люди странных теней, казалось, никак не могли организовать отпор. Я боялась ещё одной случайной победы. Наступила кромешная тьма, когда я наконец опустила свой меч. Протрубили отбой. Воины хозяев теней не стали нас преследовать. Скоро появился нож. Что теперь? Пришло донесение. Нам, наверное, лучше отступить. Внутри огороженного стеной лагеря у города распространялось странное свечение. Прежде чем оно доберётся сюда, я сняла чары, что создавали свечение вокруг меня и Рамы, спешилась и пошла прочь. На встречу мне попался Зенху. "Я хочу, чтобы нараяны ваши друзья", сказала я ему, "присоединились ко мне. Уберите кавалерию, за ними должна уйти пехота. Завтра отдыхаем. Мне был нужен отдых. Я всё время чувствовала себя измождённой. Хотелось только одного лечь и поспать". Столько времени держалась одним усилием воли, что боялась сломаться в критический момент. Не было времени расположить всю пехоту на склоне. Я отправила большинство воинов обратно, встать лагерем. Мне не терпелось ощутиться там, но ночь ещё не закончилась. Долина сияла, словно над ней поднялась зелёная зловещая луна. Свечение становилось всё ярче. "Ложись", выкрикнула я и шлёпнулась в грязь. Шары, излучающие жуткий свет, врезались в холм, с которого я наблюдала за битвой. Земля, растения потекли лавой. Воздух наполнился запахом дыма. Появились отдельные языки пламени, правда, они быстро гасли. Моих товарищей охватил страх. Я была довольна. Тенекрут промахнулся на 200 ярдов, ведь он не знал, где я нахожусь. Летучие мыши угодили в мою ловушку. Отеня были сбиты с толку. Иногда и маленькие хитрости могут сработать не хуже огненного шара тени круто. Давайте убираться отсюда, сказала я. Ему нужно время, чтобы подготовить второй. Воспользуемся перерывом. Рам, пошли. Надо снять костюмы, слишком в них неудобно. Так мы и сделали. Мимо нас ехали в саднике. Они о чём-то говорили. Голоса их звучали мягко и устало. Они были в хорошем расположении духа. Ещё бы. Там внизу они задали перцу, и теперь могли быть довольны собой. Друзья Нараяна постепенно собирались. К тому моменту, когда двинулась пехота, их было уже человек 80. "В основном это члены моей группы", пояснил Нараян. "Они прибыли в Гою на мой зов. А как вы намерены поступить дальше? Ложись, Гени Крут полил по холмам, разбрасывая свои шары наугад. Лёша рядом с Нараяном и чувствуя, как камни впиваются мне в живот и в грудь, я пробормотала: проникнуть в их лагерь и добраться до хозяина теней. Мне не было видно его лица, может, так оно и лучше. Моя идея его не обрадовала, но когда ещё выпадет такая возможность? Для тень получит известية моментально. Его ресурсы ещё не исчерпаны. Как только он поймёт, что Тенекрут попал в беду, он предпримет соответствующие меры. Скорее всего, пошлёт ревуна. Следовательно, надо сделать всё возможное, пока есть шанс. Но он не хотел связываться с Тенекрутом. Чёрт, боево побрал. Если он откажется, то его душила и подавно. Но он угодил в собственную ловушку, ведь я была для него черью ночи. И ради его же собственного блага спорить со мной не стоило, он проворчал. Мне это не нравится, но мы сделаем это. Только вы, пожалуйста, не ходите, слишком велик риск. Надо, ведь я мессия, не так ли? Ещё не закончился срок моего испытания. Мне нужна поддержка ваших людей, а для этого необходимо продемонстрировать свою силу. Мне не хотелось идти, хотелось спать. Но образ требовал самоотдачи. Он отобрал 25 человек, в чьих способностях был уверен, остальных отпустил. Они присоединились к общей массе, направляющихся в лагерь. Счастливчики. Зенху, возьми четырёх человек и разведай, что впереди, и будь как можно осторожнее. Без проверки на рожон не лезь, только в случае крайней необходимости. Нараян отобрал тех, кто должен был идти с Зенху. Мы выдвинулись плотной группой, без прикрытия с флангов. На Раян была сам в тактике, если нужно вести небольшое подразделение. Вокруг нас носились тени, всё ещё не замечая нас. Но я не слишком надеялась на их слепоту. Будь я Тене Крутом, я бы им велела притвориться слепыми. Вокруг всё ещё царил хаос. Тене Крут по-прежнему бомбардировал холмы. Может, его тени и не знали, где мы. Но ушли-то далеко они все. Вернулся Зенху. Впереди сарая земля. Странно, до заката она ещё была сухой, дождя не было. Там вода? спросила я. Да. Странно. Надо утра голову ломать над этим бесполезно. Будь осторожен. Он снова отправился вперёд. Следом мы. Вскоре я была по щиколотку в воде. Причина беспорядка отчасти стала ясна. Люди страны теней старались держаться от холмов подальше. Когда они подходили к городу слишком близко, в них стреляли лучники, но теперь всё постепенно приходило в порядок. Зендху пришлось убрать нескольких дозорных. Тенекрут прекратил бомбить холмы. Нараян высказал догадку: его тени караулили дозорных. Но это было не так. Смятение было вызвано тем, что близко была я. Но, может быть, Тенекрут каким-то образом почуял наше приближение. Я отправила к Зенху человека, чтобы тот пронаблюдал, не ожидает ли нас засада. Я была в ста ярдах от старого огороженного лагеря. Зенху находился у его повреждённых ворот. По его мнению, путь был чист. Может, нам и вправду удастся добраться до Тенекрута. И тут мы попали в сущий ад. С полсотни огненных шаров взлетели ввысь, разрывая темноту ночи. В их свете стало видно, как сотни людей, крадучись, пробираются в лагерь. Таглианцы, огромные чёрные люди. Кое-кто из них был в шаге от моих душил. Я взглянула в глаза тому, кто их вёл. Это был Магаба, в 30 футах от меня. Он хотел проделать то же, что и я.